Глава восьмая Золотой вихрь слизывает пламя, открывая нам просторный холл с фреской драконьего календаря во всю стену. Плечо что-то задевает, промелькивает мимо силуэт, и император падает на спину. Завалившая его пушинка становится видимой и улыбается во все зубы. «Ой, ушки!» Рот у нее такой, что голова императора влезет. «Пушинка, фу!» Вскрикиваю отчаянно. Она невинно хлопает ресницами. Валерия, глухо зовет император, расплескивая вокруг золотую магию. Это твой симбиот. Что это значит? Если бы я знала. Пушинка вдыхает, затягивая в себя и императором золотое сияние. Так, кажется, поняла. Наверное, она проголодалась. Магия аранских ей близка из-за моей связи с их родовым артефактом. Арендара она могла отложить, как постоянно находящегося рядом, а питательный император и убежать может. «Пушинка, отойди!» пытаясь оттянуть лошадку за холку. Наверное, она обиделась, что вы нас перенесли внезапно, не подождав ее. Но не говорить же, что она решила императора покушать. Пушинка усиленно кивает. «Что я у этого должен разрешения спрашивать?» Император приподнимается на локтях. На руках у него когти золотые выросли и чешуя. «Все творят, что хотят. Всем дай объяснение, пояснение, инструкцию. Я император и не обязан отчитываться перед всякими. Простите, она больше не будет». Сердито смотрю на пушинку, продолжающую впитывать золотое свечение. «Не будешь бросаться на императора?» Она опять невинно хлопает ресницами, но слезает с разгневанного дракона. Император подскакивает, сыплящиеся с него искры впитываются в шерсть пушинки, даже кисточки на ушах золотятся ярче. Отряхнувшись, император приглаживает волосы. «Сейчас мы пройдем в казармы. Валерия, ты посмотришь всех на магию бесной. «Возможно, не стоит всем демонстрировать ее дар видящий». «Просит. Именно просит Арендар». Ожидая отповеди, обвинений, озабоченности личными интересами, Но император устало смотрит на сына. «Враг о ней знает. Он опережает нас на несколько шагов, знает о нас все. Враг сильнее. Мы должны показать видящую подданным, чтобы они поверили в возможность победы. Без этого одни мы не совладаем с тем, что на нас надвигается». «Понимаю», — выдавливает арендар и обнимает меня за плечи. «Но я боюсь за нее. Мы справимся» поглаживаю кончики его похолодевших пальцев. «У нас нет выбора», — напоминает император. «За два дня нашего беспамятства культ мог убрать своих агентов, но попытаться стоит. Из чистых соберем отряд, проверим все отделы ИСБ, а дальше отправимся в остальные службы. Готовы?» Арендар и Пушинка кивают. «Я не особо готова, но тоже киваю». И начинается бешеная гонка. Я едва поспеваю за широко шагающим императором. Он выходит в коридор, мы следом. Коридор пестрит магическими знаками и соединяющими их линиями. В кабинете за первой же дверью пожилой мужчина что-то говорит шестиплечистым мужчинам в формах символом ИСБ. На всех горят магические знаки и узоры. Но ни в одном нет намека на тьму. «Чисто!» — киваю я. «Наручники при себе!» — чеканит император. «Так точно! Один наверх, остановить работу курьеров, заблокировать клетки, остальные за мной!» На этом этаже полно залов с тренажерами и манекенами, шкафчиков под личные вещи. Есть оружейная, наполненная самым разным оружием от простого до усиленного магическими кристаллами, бассейны, парилка, массажная. По роскошному столичному ведомству мы проносимся настоящим ураганом. Не все встреченные существа чисты, а заклинания на стенах и вещах, защищающие от воздействия на разум, здоровье и волю или простые бытовые. От плесени, насекомых, ароматизаторы. И чем дальше, тем больше сомневаюсь в успехе. Мы действительно потеряли целых два дня. В парадном холле все сверкает печатями наполированным красным деревом, золотом, белым мрамором. Проходя мимо вахты, застываю. У сидящего за стойкой мужчины на лбу чернеет нарисованный глаз. Дымка от него нитью тянется прочь и резко обрывается, будто вываливается за пределы мира. «Он!» — выдыхаю я. «Фанатик!» — дежурного тут же скручивают. «Водорест!» — бросает император и отправляется следом за конвоирами в подвал с камерами. Там все ослепительно светится защитными чарами. Аж слезы на глаза! но привыкаю удивительно быстро. Осматриваюсь в просторных чистых камерах удивительно мало заключенных. Они удивленно разглядывают нас, но даже не пытаются попросить о помиловании. Один из арестованных молодых людей поднимает голову со скрещенных на койке рук. На лбу у него глаз культа. «Он», — указываю я. Мы идем дальше, коридор наполняет запах перегара. Один из заключенных стонет, а уборщица моет возле его камеры. Почтительно склоняется, и колышущаяся над ее животом тьма скрывает лицо. «Она с порождением!» — шепчу я, — арендар мигом прячет меня за спиной. Магия императора молниеносно охватывает женщину клеткой из пламени. Та бросается в прутья, опаляет пальцы до и скалит зубы, а из живота высовывается клыкастая пасть. Воняет палёным и прелыми листьями. У кого-то из заключенных начинается истерика, крики оглушительно звенят под сводами. «Выпустите меня отсюда! Я все скажу, только выпустите!» «Усилить охрану!» — рычит император, оглядывается на наших сопровождающих. «Немедленно оцепить все министерства в столице и территориях!» зеленые офицеры отступают, судорожно бросаются к выходу. Порождение рычит. Мы ничего от нее не добьемся. Император вливает магию в клетку. Белое пламя сжигает женщину и тварь дотла. Пепел хлопьями осыпается на каменный пол. Меня потряхивает. Император расправляет плечи и командует. Идем дальше. По пути он берет в помощь несколько проходящих мимо офицеров. На верхних этажах столичного ЭСБ кабинета кабинетов просто море. Одиночные и поделенные между несколькими сотрудниками, самый большой на восьмерых, залы для совещаний, десятки, сотни существ. Я осматриваю их, стены, вещи. Есть папки, источающие черный дым, письменные принадлежности с черной подсветкой. Я указываю на них, и под удивленными взглядами офицеров наши помощники складывают вещи в темные, искрящиеся магии мешки. Опять перья забирают бормочет болотный гоблин. Смотрю на него так пристально, что он, сглотнув, прячется под столом. Магии тьмы на этом гоблине нет. Помимо просто осмотра, приходится перерисовывать черные магические символы с документов и стен. Проверяет чертежи сам император, опознает, как печати подслушивающие, ослабляющие волю, подавляющие разум. Знаки на стенах он выжигает лично, а по бумагам требуется составить отчет о всех их перемещениях с момента создания. «Но почему эти символы здесь?» «Изумляюсь я где-то после двадцатого. Ведь коридор, многие шкафы и столы для бумаг в защитных чарах. Почему защита не срабатывает?» Отвечает арендар глухо «зло». «Потому что порождение бездны использует магию, против которой наше обычная действует плохо». Из встреченных по долгому пути наверх офицеров ИСБ 18 покрыты черной сеткой капилляров, как и зараженный бесный Валарион. Этих отправляют в госпиталь. Попались и существа с глазами бесны на лбу. Всего пятеро. Так мало. Но когда император спрашивает вызванных начальников отделов, все ли сотрудники на местах, все встает на свои места. «Увы, мой император». Склоняется дракон с коричневой сильной родовой магией. Но очень много работников со вчерашнего дня на больничном, а некоторые не пришли, их не могут найти. Император чеканит непреклонно. Больных арестовать, пропавших немедленно объявить в розыск, как пособников культа. Кабинеты Лоранара на самом верхнем этаже. Черные печати темнеют на стенах между витринами с перьями прямо рядом с золотыми печатями защитных чар. От некоторых документов на столе и в ящиках под витринами исходит тьма. Темные следы с печатями есть и в кабинете Халана, и рядом в кабинетах других начальников. Мурашки ползут по спине от осознания, какими слепыми и беспомощными были власти, даже Лоранар, который сидел под давлением пяти печатей. Но как такое возможно? Были кроме зараженных еще подозрительные существа на службе. Император нависает над эльфом Меларионом, заместителем Элоранара. «Я... не знаю, я кадрами не занимался». Эльф так сжимается, что, кажется, уши опускаются. Приходится искать начальника по кадрам. «Черные печати на его кабинете мы спалили в прошлый заход, но император в таком гневе, что, кажется, готов спалить сам кабинет». «Были подозрительные существа на службе». «Нет, что вы!» — толстяк по кадрам судорожно мотает головой. «Мы всех служащих проверяем досконально, у нас все. От кривой ухмылки императора толстяк замолкает. «У вас все в подслушивающих печатях, все здание, и в подчиняющих, и в отупляющих...» Совсем побледневший толстяк блеет. «Да не может быть, да это... это кто-то из посетителей...» «Идиота, из меня не делай!» — вкратчиво рычит император. «Их накладывали те, кто свободно передвигался по зданию». Вопросительно кашусь на императора. Он же знает, что некоторые служащие сбежали, среди них наверняка были те, кто накладывал печати. Зачем этот допрос? Или император хочет, чтобы кадровик сам вспомнил о чем-нибудь подозрительном, а не концентрировался на тех, кого и так уже поймали? «Кто-то?» «Кто мог сделать это незаметно?» Продолжает рычать император, и Пушинка, незримо следовавшая за нами, с удовольствием втягивает его золотое свечение. Осторожно грожу ей пальцем. «Ну...» — толстяк утирает влажный лоб. «М «Были у нас проблемы с уборщицами. Лет пятнадцать назад. Вдруг сразу несколько ушли без предупреждения. Пришлось новых нанимать. Но мы всех проверили». Достойные женщины ничего из кабинетов не прихватывали, клятвы, неразглашения отдали. Они в основном ночами работают, берут недорого, а увольняясь, всегда замену приводят. Они... Они...» Он вдруг заливается слезами. «Пахнут. Странно». «Уборщицы». Император судорожно вдыхает. Арендар дергается. «Но они говорили, что это моющими средствами». Толстяк валится на колени. «Они и правда мылом пахли всегда, и разными отдушками, освежителями, сильно. Но вот вы сказали, и я подумал, что... что они же... Ни одна из них больше полугода не работала, и это...» «Порождения пахнут», — произносит Арендар устало. «Чем дольше живут в теле и едят плоть, тем сильнее воняют. Одну уборщицу с порождением мы уже поймали, а если их пускали сюда ночью...» то у них был доступ ко всему и возможность ставить печати. «Да я даже подумать не мог!» Толстяк переводит мокрый взгляд Сариндара на Императора и обратно, даже на меня с надеждой взглядывает. «Великим драконом клянусь, все было пристойно, я и подумать не мог!» Никто не думает. Никто никогда не думает. Император разворачивается к выходу и офицерам. «Арестовать его за...» Почему нельзя арестовать за глупость? «Ваше Величество!» — стонет Толстяк. «За пособничество культу его арестуйте, чтобы остальные дураки головами думать попробовали. Ваше Величество, я не...» Крик Толстяка обрывают офицеры ИСБ, скрутив его и уложив лицом в пол. Раздосадованный император, ни слова не говоря, вновь поднимается наверх. Высокие начальники поспешно скрываются по кабинетам, Мы минуем двери Элоранара и Халан, весь коридор. Сквозь тонкую пленку, растянутого в проеме заклинания, выходим на сияющую магическими печатями лестничную клетку. Резкий запах мускуса накрывает только здесь. Похоже, пленка в двери. Защищает от него этаж. Наверху что-то шелестит, скребется. Немного не по себе, но Арендар ободряюще гладит по плечу и спине. Этажом выше пять окошек красного цвета все перегоражены табличками соответствующих цветов. Прием отправлений закрыт. Император распахивает находящуюся рядом дверь, запах мускуса усиливается, дополняется травяным. Комната ярко освещена. Десять мужчин в синих костюмах с изображениями грифонов, на наплечниках и пятеро служащих в обычных сюртуках почтительно склоняются. На служащих много печатей, а на мужчинах в форме нет. И тьмы в них нет. Все в порядке», — спешу сообщить Арону и Императору. Громче шелестят крылья, цокают когти, звук доносится из-за двух дверей на другом конце комнаты. Левая и правая стены целиком отведены под маркированные стеллажи, опять же в цвет окошечек. Коробки, конверты и пакеты на них покрыты печатями обычной иоранской магии. Вместе с Аароном вплотную прохожу вдоль стеллажей, Вглядываясь в сияние всех цветов радуги, вдруг тьма скрывается под ним. Но нет, здесь все в порядке. А за дальней дверью кто-то громко хлопает крыльями, кто-то огромный. Я разглядываю изображения на напальчниках у мужчин в форме. Грифоны. Я их уже видела в академии. Они же из курьерской службы Эйорана. «Грифоны?» — указываю на дверь. «Там грифоны?» «Да». Арен открывает передо мной одну из двух дверей. Десять пар желтых глаз взирают на нас из просторных клеток. Крылья громадных существ с телами львов и птичьими головами наполнены светом магии. Вокруг каждого из них крутится ветер, покачивая сухую траву в яслях, посвистывая между прутьями. Да, чтобы такую махину поднять в воздух, нужна именно магия. Пощелкивая клювами, грифоны следят за нами, но мне некогда ими не любоваться. Нахмурившись, прохожу по широкому проему между клетками. Следов бездны не видно ни здесь, ни в подсобке с пшеном, мясом и сеном, ни на крыше, где расположена площадка для вылетов и гуляет ветер. Я позволяю себе лишь на мгновение остановиться в ее дверях и взглянуть на широкие проспекты столичных улиц. Перед уходом еще раз, совсем чуть-чуть, осматриваю удивительных созданий. У них странные глаза, вроде разумные и в то же время дикие, они не мигают, и от этого не по себе. Перед уходом заглядываем в последнюю нетронутую дверь, но за ней обычная комнатка отдыха с софой, креслами и массивным буфетом, и никого нет. Все. Император спускается по лестнице и через роскошный холл, где вахту заступил встревоженный эльф, выводит нас на улицу. Я сразу жалею, что взлетная площадка выходит на другую сторону. Это место было бы здорово осмотреть с высоты. В центре, выложенной мрамором площади, возвышается статуя золотого дракона, ее окружают серебряные фигурки гвардейцев медведя-оборотней. Пока арендар поглаживает меня по спине, а я оглядываю выходящие на площадь здания с колоннами, император задумчиво смотрит на сверкающие чешуйки статуи, разворачивается к идущим за нами офицерам. «Военное министерство! Бегом!» Император оглядывается. «Пушинка, подойди!» Она и так стоит возле него, впитывает золотые сполохи. Едва становится видимо, и нас окутывает пламя, чтобы мгновенно перекинуть в громадный мраморный холл. Военное министерство встречает зловещей тишиной. Среди мерцающих нитей защищенных плетений чернеют знакомые магические печати. Ослабление воли и подавление ума. Указываю на темные пятна, чтобы император тут же их вышек. В этом министерстве нет подвала заключенными тренировочных залов, бассейнов и прочих удобств. Зато со следами магии и бездны тут печальнее, чем ВСБ. Зачарованные документы, письменные принадлежности и даже мебель есть почти в каждом кабинете. И здесь тоже работали очень трудолюбивые, ответственные и непритязательные уборщицы, от которых всегда пахло порошками и отдушками, что подтверждало их трудолюбие. «Идиоты», — констатирует император, — почему идиоты занимают такие высокие должности? Ответа нет. Зато есть пять инфицированных магией бездны, трое с глазом культа на лбу и два десятка внезапно не явившихся на работу слушающих. Мы министерства правопорядка, финансов, хозяйства, населения, иностранных дел, внутренних дел, судебных дел. Точно ангелы смерти проносимся по кабинетам и курьерским грифонникам, нагоняем ужас, отнимая вещи и арестовывая. Теперь я смелее, сама выжигаю черные печати, в глазах ребит от навешенных на здание и служащих заклинаний передергивает от гадких черных пятен. Где-то на сотом инфицированном я перестаю их считать, а существа с глазами бездны на лбу. Не хочу о них даже думать. «Несколько раз меняется состав сопровождающего нас отряда ИСБ, ведь им надо уводить арестованных. В последнем министерстве судебном культистов не застаем. Они, обманув охрану, сбежали с рабочих мест. Конечно, ведь мы потратили на проверки часа три-четыре, у врагов было время предупредить своих». «Не понимаю только, на что надеялся культ. На то, что узнав об исчезновении части служащих, мы не станем проверять остальных?» «Ваше Величество», — заглядываю в лицо Императора. «А что, если пропавшие служащие просто отвлекающий манёвр? Вдруг их похитили, чтобы мы решили, будто все культисты сбежали и не проверяли остальных?» «Мы...» «Ты посмотришь семь, исчезнувших и тех, кого арестуют, но это позже. Сейчас надо проверить ещё несколько служб. Зови своего симбиота». Невидимая пушинка, приподнявшись на задние лапы, выдыхает в макушку императора. Он закатывает глаза и без слов запускает вокруг нас золотой вихрь магии, прорывающийся видимый всем спектр завесой пламени. Калейдоскопом лиц и бесчисленных переплетений магических потоков и символов проносятся передо мной в городах империи здания СБ, управлений стражами судов. Сами города я лишь мельком вижу из окна то россыпи светлых зданий, то мрачные строения в некоторых местах уже снежно, в других властвует осень. Первое время улов на культистов с глазом бездны на лбу велик, но чем дольше проверяем, тем меньше становится агентов и больше сбежавших, несмотря на то, что император отправлял ИСБшников всех держать на местах. Перекусываем мы в столовой одного из провинциальных ИСБ. От усталости я не чувствую вкуса блинчиков, У Арендара и Императора тоже нет аппетита, так что мы быстро возвращаемся к проверкам. От количества инфицированных, арестованных и пропавших из-под носа УСБ хочется плакать. Слишком много, слишком страшно. Кажется, что мы с этим никогда не справимся. Но глубокой ночью в одном из растревоженных судебных зданий Император произносит долгожданное. «Всё, можно возвращаться во дворец». Назад нас перекидывает магия арендара. Я даже выдохнуть облегченно не могу, так устала. Голова тяжелая, ноги гудят от хождения по бесконечным коридорам, и больше всего на свете хочется упасть в постель. А еще лучше принять душ и упасть в постель. Ну а если в промежутке еще и перекусить, совсем хорошо. Но император кивает на мерцающий дворец. Идемте, во время ужина обсудим дела. Дела. Еще один навык, который мне, похоже, придется освоить, есть выслушивая отчеты стоящих перед столом существ. Пока Пушинка блаженно дрыхнет, я неохотно, а драконы с завидным аппетитом боремся с мясом под сырной подливкой, является бледный эльф Меларион, заместитель Элоранара перечисляет, в какие тюрьмы отправили арестованных, отчитывается об аресте нескольких внезапно заболевших, обысках в семьях исчезнувших без вести. Арестованные из-за магической печати культа о его деятельности рассказывать не могут, зато их коллег, по уверениям эльфа, перетряхивают по полной, заставляя вспомнить и поручителей, и сферы деятельности обнаруженных культистов, и советы, которые те давали, и сплетни, которые передавали. От столицы до последнего захолустного филиала все служащие ИСБ трудятся в попытках определить влияние культа на деятельность имперских служб воодушевленно заканчивает меларион по первым результатам сейчас проводятся проверки о чем обязательно будет подробно доложено вам позже император вздыхает но кивает отпуская его меларион пятится склоняясь все ниже вместе со слугами с десертом приходит наставник дарион император приглашает его к столу слуга разливает чай как дела во дворце Император разделяет пирожные на своей тарелке на корж и крем. Все спокойно. Большинство гостей покинуло территорию, но четверть осталась на попечении придворного целителя и его помощников. Как Элор.